Глава девятая. перерожденная. «Ой, прости». Элеонора внезапно виновато поклонилась. «За что?» Услышав мой вопрос, она непонимающе взглянула на меня. «А? А разве имя тирана владыки демонов не запрещено произносить из-за благоговения перед ним?» «Ага. Значит, вот оно как. Хоть раньше программы обмена и не было, что-то о демонах им все же известно. Кто им об этом сообщил, и где он это разузнал, и ради чего?» «А, значит, вам все же не нравится, когда его имя называют другие люди?» «Мне все равно». Она взглянула на Сашу. «Мне тоже. Но думаю, тебе лучше не произносить его, когда начнется программа обмена. Замучишься потом, если на тебя положат глаз члены императорских семей». Элеонора облегчённо вздохнула. «Слава богу, что есть такие, как вы. На уроках нам говорили, что то имя категорически запрещено произносить вслух, иначе быть большой беде. Но демоны ведь тоже бывают разные, так?» «Ну, вроде того». А у нее весьма свободный характер, раз она так непринуждённо упоминает запретное имя после довольно строгого предупреждения. Но все равно, прости, ляпнула лишнего по своей неосмотрительности. Элеанора слегка выснула язычок, будто изобразив, что накосячила. А, «Постой, постой!» Она внезапно остановилась. «Прошу меня простить, но мы прошли мимо. Нам в эту комнату!» Развернувшись, Элеанора открыла дверь пропущенной комнаты. Внутри была круглая, похожая на атриум помещение... Мы увидели лестницу, ведущую с первого этажа на последней. Все обширное пространство было заставлено книжными шкафами, которые везде куда ни посмотри до упора были забиты книгами. Это гордость Академии Героев, магическая библиотека. Здесь собраны книги о магии со всего Засиона. Если здесь нет интересующего вас предания, то вам придется отправиться в Дельхейт или какую-то другую страну. Элеонора шла по библиотеке так уверенно, будто отлично ее знала, и вот встала перед определенным шкафом книги о преданиях героев находятся здесь. О предании какого героя вы бы хотели узнать? «Канона». «Ух ты, все таки герой канон широко известен даже в Дельхейде». Элеонора выглядела счастливой, и не похоже, чтобы она при этом дурачилась. «Это из-за того, что он победил тирана-владыку демонов?» Стоило ей об этом заикнуться, как взгляд Саши стал грозным. «А, простите, забудьте о том, что я сейчас сказала». «Что значит герой канон победил тирана-владыку демонов?» Саша на шаг приблизилась к Элеоноре. Будь здесь Саша из недалекого прошлого, думаю, она бы уже обнажила и свои магические глаза разрушения. «Прости меня. Я, не извинения, не просила объяснения. По вашим преданиям, герой-канон победил тирана-владыку демонов?» Элеонора виновато кивнула. «Кто тогда создал стену?» «А стену?» «Бенаевн. Стену, разделившую мир на четыре части?» «Ты, должна быть, имеешь в виду Альянт. Примечание переводчика...» Записано как «Барьер четырех святых». Сказанное ей озадачило Сашу. Альянт, Вы ведь говорите о барьере, созданном героем каноном после убийства тирана-владыки демонов, чтобы защитить людей, духов и богов от нападения оставшихся демонов?» «Кончай издеваться над нами!» Сказала Саша низким, пропитанным гневом голосом. Она злобно взглянула на Элеонору обоими глазами. «Ха, неприятная ситуация. Я легонько надавил Саше на голову, чтобы успокоить ее. «Эй, Анас, ты чего это вдруг?» «Не кипятись ты так, Саша. В этом нет ничего удивительного». Услышав мои слова, она отвернулась, будто немного обидевшись. «Так ведь эту стену ты создал ценой своей жизни!» Прошептала она, так чтобы услышать мог лишь я. «Меня радует твой настрой, но люди такие существа, что вполне могут подправить историю на более удобную им. Не стоит реагировать на все так серьезно. «Ладно, если тебя это устраивает. Убери руку!» Я сделал, как она попросила, и отпустил ее. «Эй!» – просочилась из уст Саши. Я взглянул на нее, как бы невербально спрашивая, что опять не так. «Ничего», – ответила она. «Прости», – снова извинилась Элеонора. «Можешь больше не упоминать об этом?» Элеонора кивнула. «А как все было по версии истории Дельхейда?» «Тиран-владыка демонов собрал героя, великого духа и богиню созидания в Дальзагейде» и обеднив магическую силу, они создали стену, разделевшую мир на четыре части. Не выдержав колоссальнейшей магической силы, владыка демонов лишился своего сосуда и переродился две лет спустя, то есть в нынешнее время. И Леонора слушала мои слова с рассеянным выражением лица. «Можешь мне не верить. Вам ведь с самого рождения постоянно рассказывали, что герой победил владыку демонов». Она, будучи сбитой с толка, попыталась кивнуть. «Не дай ему себя обмануть, Илеонора» раздался холоднокровный и пронзительный голос. Я повернул взгляд в его направлении и увидел сидящего за столом с раскрытой книгой парня, одетого в такую же пунцовую форму, как у Элеоноры. У него были синие волосы и холодные, как лед, глаза, выглядывающие из-за его очков. Ведь это обычный прием демонов — вести человека в заблуждение, ловко орудуя очень похожими на правду словами. Хм, в отличие от Элеоноры этот был настроен враждебно. Похоже, в Академии Героев тоже бывают разные ученики. «Во-первых, — сказал парень, закрыв книгу и встал, — а затем медленно пошел к нам. Зачем владыки демонов, чья тирания не знала границ, было создавать стену, чтобы защитить людей даже ценой своей жизни? Это ведь абсолютно бессмысленно. Тебе не кажется, что это глупо так почитать своего прародителя, но отказываться признавать поражение и мыслить здраво?» Парень остановился и повернулся ко мне. «Гость из Академии Владыки Демонов. Полностью с тобой согласен, человек. Но тогда подумай сам, как ты говоришь «здраво». Стена, разделившая мир на четыре части, называется Альянт, так? Смог ли бы некто с человеческой магической силой создать магический барьер таких масштабов, который еще и поддерживается столько лет?» Парень надавил указательным пальцем на мост своих очков и беззаботно сказал. «Не смог бы, но именно факт того, что это невозможно, говорит нам о том, что ее издеяние рук героя. Неудивительно, что вы, демоны, не способны нас понять». Чувства героя наши людские мольбы о мире сотворили чудо. Я рассмеялся так, что едва живот не надорвал. Чудо, говорят они, когда больше нечего сказать. Меня всегда поражало, когда люди ссылались на это что сейчас, что в прошлом. Дам вам один совет. Не бывает в мире таких удобных чудес. Не превращаются желания в реальность просто так. Я и не надеялся, что ты поймешь! сказал он, никак не реагируя на мои слова. Будь осторожны. Не позволяйте богам одурачить вас! Парень нахмурился, словно спрашивая, о чем это ты? Кстати, ты из перерожденных? Второй ранг Академии Героев, ученик избранного класса Джарга Канон, реинкарнация первой основы героя Канона и рыцарь хранитель святой воды Ледриана Канон Азесчан. Сказал парень, сохраняя хладнокровное выражение лица. Значит, он перерождение первой основы героя Канона. Ха, едва ли! Ледриана грозно на меня взглянул. «О чем это ты? Говорю, что едва ли ты перерожденный канон. Или же из семи основ шесть были никудышные. Семи основ канона были взяты у других людей. Изначально у героя канона была одна основа. Не удивлюсь, если при перерождении остальные шесть не полностью унаследовали сущность канона и деградировали. «Я советую тебе отказаться от своих слов». «От каких?» «Что я якобы не герой канон?» «Ты, может, не знаешь, но для нас, людей...» «Унаследовать основы легендарного героя — это великая честь. Не каждый из нас может промолчать, когда кто-то отрицает это в такой грубой форме. Я говорю по факту. Едва ли ты реинкарнация того самого канона. Будь у тебя доказательства, ты бы не стал переживать из-за слов невежественного демона». А Ледриану вздохнул. «Я скажу это для тебя лишь еще один раз», — сказал он хладнокровно и угрожающе, надавив кончиком пальцев на мосточков. И в этот момент... «Опять тормозишь, Ледриана!» Раздался чей-то голос со второго этажа. Взглянув в его направление, я увидел залезшего внутрь или же просто сидящего на раме окна парня. У него были рыжие волосы и пунцовая форма. «Я пришел почувствовав магическую силу демонов! Так, ну и что тут у нас?» Рыжеволосый парень спрыгнул со второго этажа и приземлился прямо перед Ледриана. «Сперва я заставлю тебя назваться. Я — четвертый ранг Академии Героев». «Ученик избранного класса Джерга Канон, перерождение третьей основы героя Канона, рыцарь-разрушитель святого пламени, Лаос Канон Джилфор». Сказав это, парень сделал шаг вперед. «А тебя как звать?» «Хм, смотрю, у тебя тоже основа никудышная». «Ча?» Судя по гримасе Лаоса, он явно был в плохом настроении. «Ты чё, чё вякнул, а?» «У тебя, видимо, слух плохой. Я сказал, что не думаю, что ты тоже Канон. Слышь, безымянный демон!» Гневно заговорил Лаос. «Ты что, не шаришь, то замочил вашего главаря? И поэтому ты строишь из себя крутого? Хотите верить в фальшивую историю? Вперёд из песней. Но прежде чем заикаться о чем то нужно осмотреть своего оппонента». Явно раздраженный Лаос щелкнул языком. «Сейчас у тебя еще есть время. Да и я не безжалостен, ведь накосечить может кто угодно». Угрожая, он испустил всем телом магическую силу. Призная, что герой победил владыку демонов и создал стену, «Тогда я прощу тебя!» Сказал Лоус. Я просто не мог удержаться от смеха, услышав его слова. «Эй, ты теперь нас еще и недооцениваешь?» Ха, я все понял!» Че? Герой победил тирана-владыку демонов?» «Как вы можете так слепо верить и заявлять о том, чего никогда сами не видели?» Лоус злобно зыркнул на меня, его взгляд был пропитан намерением убийства. «Лады, тогда ты еще на своей шкуре испытаешь силу героя канона...» который тот уделал тирана-владыку демонов. Думаю, уж это тебя убедит. «Перестань, Лос, Он гость. Если ты ранишь его, потом проблем не оберешься, Сказал Лидриана, пытаясь его остановить. «Не парься. Я сделаю это, не обнажая священного меча. Он, смотрю, вообще ничего о нас не знает. Просто вместо приветствия покажу ему скромненькую силу героя». «Перестань, пожалуйста. Если ты разойдёшься в таком месте...» Я усмехнулся в ответ. Я очень хочу испытать на своей шкуре эту вашу силу героя. Ты пазырь! Он же сам не против! Ледряно вздохнул, словно решив махнуть на это рукой. Готовься понести наказание. Лаос вышел вперед, не обращая внимания на его слова. Он крепко сжал кулаки и их покрыл сияющий огонь. Смотри, не моргни! Сейчас я покажу тебе что-то крутое! Лаос тут же изо всех сил сделал выпад своим кулаком. На меня энергично ринулось священное пламя. «Ха, не моргать, говоришь?» Я на мгновение закрыл глаза, в следующий миг священное пламя исчезло, а Лаоса отбросил назад. Снеся множество книжных шкафов, его впечатало в стену, и, наконец, он остановился. «Как? Это вот так, что ли?» «Что... се... что сейчас?» Судя по всему, Лаос даже сам не понял, что его отбросило. «Что ты сделал?» «Что ты? Я просто моргнул!» Священное племя задуло давление ветра моего моргания, в который я вложил магическую силу. Оно же порвало на куски антимагию Лаоса. Невозможно! Этого просто не может быть! Похоже, Лаос не мог уже даже двигаться. Добавьте это в свои учебники по истории. Потомок героя проиграл одному подмигиванию.